— Ладно, — наконец сказала я, — подумай. Я буду сидеть тут и не пошевелюсь, пока ты не выйдешь. Последовало еще одно долгое ожидание, затем кусты зашуршали, и Порслин вышла на тропинку. Выражение ее лица давало понять, что она на пути к Гильютине. — В чем дело? — спросила я. — Что случилось? Когда я шагнула к ней, она отпрянула, сохраняя между нами безопасную дистанцию. Полиция отвезла меня к Финелли. Дрожащим голосом сказала она, в больницу. «О, нет», — подумала я, — «она умерла от ран. Пусть это будет неправда». «Мне очень жаль», — сказала я, делая еще шаг. Порслин отступила и подняла руки, будто защищаясь от меня. «Жаль?» — произнесла она чужим голосом. «Что тебе жаль? Нет, стой, где стоишь!» «Мне жаль, что с Фенелой это случилось. Я сделала все, что могла, чтобы помочь ей». «Ради бога, Флавия!» — закричала Порслин. «Прекрати!» «Чертовски ясно, что это ты пыталась убить ее, и ты это знаешь. А теперь ты хочешь убить меня?» Ее слова ударили меня, словно кулаком, и я задохнулась. Я не могла дышать, голова закружилась, и в мозгу будто зашевелилась стая саранчи. «Я?» «Ну, бесполезно, я была не в состоянии говорить». «Финела мне все рассказала». Ты и твоя семья ненавидели нас годами. Твой отец выставил Финеллу и Джонни Фа из поместья, и поэтому Джонни умер. Ты отвезла ее обратно, на место прежнего лагеря, чтобы... закончить работу, и тебе почти удалось, не так ли? Ты безумие выдавила я, с чего бы мне хотеть? Только ты знала, что она здесь. Послушай, Порслин, заговорила я, я знаю, что ты расстроена, я понимаю, но если бы я хотела убить Финеллу... С какой стати я бы обратилась к доктору Дарби? Разве я не оставила бы ее просто умирать? Я? Я не знаю. Ты приводишь меня в замешательство. А может, ты хотела иметь оправдание на случай, если не убила ее? Если бы я хотела убить ее, я бы ее убила, сердито сказала я. Я бы оставила все как есть до конца. Я бы не стала портить дело, понимаешь? Ее глаза расширились, но я видела, что доказала свою правоту. И насчет того, что только я была там той ночью, а как же Бруки Хервуд? М? Он слонялся по Букшоу. Я даже застал его в нашей гостиной. Ты думаешь, его тоже я убила? Ты думаешь, что человек весом меньше пяти стоунов убил Бруки, который весит, наверное, все тринадцать, и повесил его как стерное белье на отрезубец Посейдона? Примечание. Один стоун равно шесть целых тридцать четыре сотых килограмма. Конец примечания. Ну, о, перестань, Порслин. Я не думаю, что Финелла видела нападавшего. Если бы да, она бы не обвинила меня. Она тяжело ранена избита, сбита с толку, и позволила своему воображению заполнить недостающее. Она стояла на тропинке, пристально глядя на меня, как будто я кобра в корзинке заклинателя змей, внезапно начавшая говорить. — Давай, — сказала я, — пошли, вернемся в букшоу и найдем что-нибудь пожрать. — Нет, — ответила она, — я возвращаюсь в фургон. — Там небезопасно, — заметила я. Возможно, если я назову вещи своими именами, то смогу заставить ее передумать. Кто бы ни проломил Финнелли череп и не воткнул ложку для лобстеров в нос Бруки, он все еще бродит здесь. — Пойдем! — Нет, — повторила она, — я тебе сказала, я возвращаюсь в фургон. «Почему? Ты меня боишься?» Ее ответ прозвучал быстрее, чем мне хотелось бы. «Да», — ответила она, — «боюсь». «Что ж», — мягко сказала я, — «будь дурочкой. Видишь, мне наплевать». Я поставила ногу на педаль и приготовилась стартовать. «Флавия?» Я обернулась и взглянула на нее через плечо. «Я...» Передала инспектору Хьюитту то, что мне рассказала Финелла. «Чудесно», — подумала я. «Просто чудесно». Кто-то однажды сказал, что музыка своим волшебством может успокоить. Не помню, кого. Может быть, речь шла о звере? Даффи знает точно, но поскольку я с ней не разговариваю, то вряд ли могу спросить. Но по мне, музыка и наполовину так хорошо не успокаивает, как месть». С моей точки зрения, сведение счетов оказывает настолько успокаивающий эффект на психику, что может дать музыке изрядную фору. После стычки с порслин я пыхтела, как кабан в стойле, и мне требовалось время, чтобы остыть. Войти в дверь моей лаборатории, все равно, чтобы получить убежище в тихой церкви. Ряды бутылочек с химикалиями, мои витражи, лабораторный стол, мой алтарь, В химии больше богов, чем на горе Олимп, и здесь в уединении я могла мирно молиться величайшим из них. Жозефу Луи Гейлю который, обнаружив, что юная продавщица в магазине тканей, тайком читает книгу по химии, пряча ее под прилавком, быстренько бросил невесту и женился на этой девушке, Уильяму Перкину, нашедшему способ получения пурпурной краски для императорских мантий без использования выделения моллюсков. Примечание. Имя Уильяма Перкина носили два выдающихся английских химика-органика, сын и отец. честь изобретения одного из первых синтетических красителей мавиина, пурпурной краски, о которой упоминает Флавия, принадлежит старшему. Конец примечания. И Карлоу Вильгельму Шелле, который открыл кислород. Еще более волнующий факт – цианид водорода. Мой личный выбор в качестве последнего слова среди ядов. Я начала с мытья рук. Я всегда совершаю этот ритуал, но сегодня мне потребуются сухие руки. Я захватила в лабораторию предмет, обычно пристегнутый к сиденью Глэдис. Гладис приехала со завода, полностью оборудованный, с набором для ремонта, и вот эту жестяную коробку с надписью «Данлоп» я водрузила на лабораторный стол. Но сперва я закрыла глаза и сосредоточилась на предмете моего внимания, моей возлюбленной сестре Офелии Гертруде де Люсь, чьим делом жизни – Было возрождение испанской инквизиции со мной в качестве единственной жертвы. С попустительства Даффи недавние попытки в погребе стали последней каплей. И ныне ужасный час возмездия наступал. Величайшей слабостью Фелли было зеркало. Когда дело касалось тщеславия, Бекки Шарп по сравнению с моей сестрой выглядела сестрой ордена Святого Смирения Марии, ордена, с которым она вечно меня сравнивала. Неудачно, должна я сказать. «Примечание. Женский монашеский орден Святого Смирения Марии, основанный во Франции в XIX веке и затем, перебравшийся в Америку, занимался помощью сиротам. Видимо, поэтому злобная Фелли своим сравнением пытается внушить Флавии, что она не родная дочь. «Конец примечания. Она была способна часами изучать себя в зеркало, отбрасывая волосы, скаля зубы, возясь с прыщами и оттягивая внешние уголки глаз» чтобы они аристократично опускались, как у отца. Даже в церкви, уже прихорошившихся до кончиков ногтей, Фелли вечно смотрится в маленькое зеркальце, которое она прячет в гимнах древних и современных, чтобы наблюдать за цветом лица, в то же время притворяясь, что освежает в памяти слова гимна номер 573, все яркое и красивое. Кроме того, она отличалась религиозным снобизмом, Для Фели утренняя служба была драмой, и она сама ее благочестивой звездой. Она всегда вскакивала первой, чтобы получить причастие так, чтобы, когда она возвращалась к нашей скамье, как можно больше прихожан увидели ее скромно потупленные очи и сложенные на талии длинные белые пальцы.